Чудетство откроешь окошки, Счастливень стучит по дорожке, Цветет веселютик у речки, И звонко поют соловечки. А где-то по дальним дорогам Бредут на самот с бегерогом. Там елки стоят, как светёлки, Под ними лежат хихиголки. И ждут нас три друга, убора, Забава, потеха, умора. В чудесство скорее войдем, спешит торопинка под самым окном. Пойдем лишь откликнется эхо, умора, забава, потеха. Я придумываю фамилии. цыпленок Курочкин, Утёнок Уточкин, Щенок Собачкин, Жеребёнок Клячкин, Барашек Овечкин, А я Человечкин. Я мою руки. Мыло бывает разным при разным синим, зеленым, оранжевым, красным но не пойму от чего же всегда черный при черной бывает вода. Я придумываю считалку горе горе горюшка утонула корюшка рак на удочку попал муравей из бревна упал по дороге дятел топал две телеги мошек, Слопал, а потом на третью в лес Я рисую грозу. Тучка, тучка, запятая, это молния кривая, это дождик у крылечка, это шляпа человечка. Сам сидит он под крыльцом, потому что страшный гром. Я учусь писать слова. Бумажный кораблик по речке плывет. Над речкой бумажный летит самолет. Я маску могу смастерить из бумаги и сделать на праздник бумажные флаги. Но лучше всего на бумажном листочке писать закорючки, крючочки и точки, чтобы эти крючочки росли, как трава. И вдруг убедиться, что это слова. Я взрослею. Я на слова сегодня скуп, Не лезу в спор случается, Последний мой молочный зуб качается, качается, Вокруг твердят, он просто груб, И мама огорчается, Последний мой молочный зуб качается, качается, Любимый мой молочный суп Не съел, не получается, Последний мой молочный зуб качается, качается. Нет, не могу рожать я губ, а что еще мне выпадет? Молчу, раскачиваю зуб, еще чуть-чуть и выпадет. Ура! Он выпал, наконец. Теперь я больше не юнец. Я распрощался с прошлым и стал ужасно жрошем. Летучие мыши. Сидели на крыше Летучие кошки Влетали в окошки Летучая лайка Сновала по ветке Из кухни в дупло Приносила объедки В трубе ковырялась Летучая свинка, о свинке чесалась летучая спинка. В летучем болоте ревел бегемот, занес его ветер в чужой огород. Летучая репка скакала по грядке Спасался медведь от летучих акул Летучий зайчонок летел без оглядки Все было в порядке, все было в порядке Все было в порядке И Ваня заснул